Часть вторая. Корабли в Зурбагане. Глава первая. Подглава один. Из мемуаров С.Б. Велесова. Издательство товарищества И.Д. Сытина. Санкт-Петербург. 1884-1929 годы. Разжал кулак. На потной ладони лежала флешка. Прощальный презент профессора. — Ознакомьтесь, Сергей Борисович. По-моему, это может вам сильно пригодиться. А и нам тоже. Вам? Так вы д о п у с к а е т е В этом мире, голубчик, ничего нельзя исключать, улыбнулся Груздев. И если уж мы сумели однажды пройти этим маршрутом, что мешает проделать это снова? Признаться, я изрядно нервничал, когда вечером того же дня вставлял флешку в ноутбук. Севастополь гудел, как р остревоженный улей. Уход потомков никого не оставил равнодушным. Но ушли не все. Стоял посреди южной бухты морской бык. Потрепанные гидропланы отдыхали в эллингах. У п и р ц а покачивался коллега заветный. Команда почти в полном составе присоединилась к своему командиру. И теперь им предстояла непростая задача – вернуть миноносец к жизни. Пока же корабль изрядно ощипали, сняли прожектора, орудия, пулеметную установку. Минный аппарат переставили на винтовую шхуну «Аргонавт», и та, последняя, ставшаяся у нас торпедой, отправила на дно линкор Джеймс Уатт. Разгром при Варне вышел знатный. Недаром ее прозвали «Второй Чесмой», подобно тому, как Альму европейская пресса хором именует «Вторым Трафальгаром». Газеты наперебой обсуждают достижение России в новом виде войны на море «Минный». И если за каналом пресса поносит московских варваров за неджентльменское т ведение войны, то за пределами Соединенного Королевства реакция иная. От сдержанного оптимизма до злорадства. Но всех переплюнула нью-йоркская г е р а л ь д призывавшая изучить русский опыт и завалить минами британские гавани. И вдобавок послать в атаку сотни минных катеров к о н с т р у к ц и и генерала Тизенгаузена. Правда, лицензию на их производство надо еще приобрести, но газета «Геральт» выразила готовность возглавить к о м п а н и ю по сбору средств. Ну что ж, порадуемся за американцев. Идея, безусловно, хороша. Но я отвлекся. Флешка. Самая обыкновенная на 8 гигов. Единственный файл, открывшийся в текстовом редакторе. Не стану приводить п о с л а н и е Груздева целиком, Оно есть в любом учебнике по новейшей истории, не говоря уж о специальных трудах. Я не разбираюсь в хромофизике и не успел восполнить этот пробел до отправления экспедиции. События развивались слишком быстро. Визит на Лубянку, предложение а н д р ю х и Митина, включение в руководство проекта, подготовка. После переноса и вовсе стало не до науки. Груздев, к которому я мог бы обратиться за разъяснениями, валялся в отключке. а пообщаться с заменившим его Валей Рогачевым я так и не собрался из-за хронического ц е т н о т а Если коротко, то профессор сравнивал поток мировых линий, содержащий и нашу собственную, и ту, на которой мы оказались, с пучком соломинок. Время и события текут на них одинаково. Отличить одно от другое существующими методами невозможно. Хронофизики научились перемещаться в прошлое, хоть в Древний Рим, хоть к динозаврам. За одним исключением. Прошлое собственной мировой линии оставалось под запретом. Иначе возникал известный из фантастики парадокс – нарушение причинно-следственной связи. А вот в прошлом чужих соломинок можно вытворять что угодно. На нашей действительности это не отразится. И так теория Груздева была. А вот воплощение в металле требовало огромных средств. Государство не собиралось сорить деньгами, ради удовлетворения любопытства историков, обратиться к частным инвесторам, заинтересовать по примеру героя Гаррисоновской фантастической саги крупную киностудию, предложить турферму в Хорносафари или туры по Древнему Египту. Груздев при всей своей научной одержимости был патриотом, ученым советской закалки и такие варианты не рассматривал. Оставались военные. Этих мало интересовало прошлое, а вот возможность заглянуть вперед – это совсем другое дело. Будущее бездонный, кладезь информации, технологий – ради них можно пойти на любые и з д е р ж к и Груздева, не меньше, чем заказчиков в погонах, занимала такая перспектива. Но когда дело дошло до практики, возникло препятствие. Отправиться в прошлое несложно. Задаешь даты, попадаешь случайным образом на одну из бесчисленных соломинок мировых линий. Обратный перенос тоже не проблема. У путешественника есть устройство-хрономаяк, настроившись на который, его выдергивает назад. А вот повторить путешествие, особенно по прошествии некоторого времени, почти невозможно. Отправившись снова в прошлое, вы наверняка попадете на другую соломинку. Не ту, на которой побывали в прошлый раз. Трудно не ошибиться, когда вариантов бесконечно много. С перемещением в будущее еще сложнее. Нельзя прыгнуть вперед, задав лишь дату. Нужны параметры конкретной соломинки. Без них перенос не состоится, или того хуже, путешественник сгинет во вневременном и внепространственном нигде. А как задать эти параметры, если невозможно отличить одно от другой? Груздев не был бы груздевым, если бы не сумел найти выход. Как найти соломинку среди сотен точно таких же? Правильно. Сделать так, чтобы она из них выделялась. Изменить течение событий на мировой линии настолько, чтобы они отличались от того, что творится на соседних. не готово дело. н а с т р а и в а я аппаратуру на любой участок измененной реальности и вперед в будущее. Схема вырисовывалась примерно такая. Шаг первый. Экспедиция отправляется в прошлое. на строго отмеренный промежуток времени, ну, в нашем случае на 163 года назад, в 1854-й. Шаг второй. Оказавшись на месте, экспедиция производит масштабное вмешательство в ход событий, например, помогает русской армии выиграть Крымскую войну, рассчитывая перевести локомотив мировой истории на другие рельсы. Шаг третий. Возвращение в свой 21-й век. Хронофизики готовят свою аппаратуру для нового переноса но уже не в прошлое, а в будущее, п о м е ч е н н о й мировой л и н и е Правда, вернуться после этого в прошлое исправленной мировой линии уже не получилось бы. Вступал в действие запрет на нарушение причинно-следственной связи. Но беда в том, что п р е с л о в у т а я т к а н ь реальности чрезвычайно упругая субстанция, если е е потревожить, а потом оставить в покое, события рано или поздно вернутся в своё прежнее русло. А значит, Степень вмешательства должна быть такова, чтобы последствия проявлялись как можно дольше. Ведь для исследователей доступно только измененное будущее, на которое можно навести хроноаппаратуру. А значит, – писал Груздев, – нельзя останавливаться на достигнутом. Да, нам удалось изменить ход событий в 1854 году. Но где гарантия, что эти изменения не рассосутся через полсотни лет? Нет. Надо подталкивать пресловутый локомотив истории, чтобы он не сворачивал с боковой ветки еще хотя бы лет триста. с п р а в и т с я ли с этой задачей те, кто остался в 1854-м, далеко не факт. А значит, нужна новая экспедиция, и Груздев обещал прислать ее самое позднее, через полгода. А дальше, как говорил последний советский генсек, «расширить и углубить». с д е л а т ь расхождение здешней истории с генеральной л и н и е столь заметным, что оно не сгладится и через сто лет, и через двести, а может и через тысячу. Я закрыл файл и чуть помедлив потянулся к шкафчику, заменявшему мне бар. Как хотите, а без ста п я т и с я т и коньячку такого не переварить.